Сильный конюх держал коня под узцы, но беспокойный горячий конь не переставал издеваться над ним. Ржал, сопел, подымался на дыбы, точно хотел повернуть в прах своего укротителя. Но конюх мощной рукой сдерживал буйное животное. Группа других конюхов, стоя вокруг, живым интересом наблюдала за опасной борьбой. Старик Арбак... Несколько раз подходил к коню и, поглаживая его красивую шею, наставительно говорил, «Тише, ягник! Будь умником!» Подошел сам Велл и, поглядев на игру коня, обратился к Арбаку. «Ты мне запретил садиться на Белого, но ягник не менее озорной, чем он». «Это он от радости», — ответил старик, — и велел, чтобы коня немного поводили, успокоили, а затем оседлали. Конюшня была разделена на несколько частей. В одной находились породистые мулы, в другой — ослы, в третьей — обыкновенные лошади, в четвертой — чистокровные. Сам Велл в сопровождении главного конюшева отправился посмотреть на породистых коней. Они вдвоем вошли в конюшню. Это было длинное помещение, конец которого терялся вдали. У яслей стояли рядами на привязи кони, чистые, здоровые, один краше другого. Их было свыше сотни. Для острастки каждый из них был привязан двойными концами поводьев к железным толстым кольцам, прикрепленным с двух сторон к яслям. Кроме этой предосторожности, у наиболее игривых, беспокойных, задние ноги были связаны цепями, хотя кони были отделены друг от друга крепкой деревянной перегородкой. Проходя мимо, Самвел внимательно разглядывал животных. Ему всегда доставляло большое удовольствие бывать в этой богатой конюшне. Он знал клички всех коней, их происхождение, возраст и был знаком с нравом каждого из них. Главный конюшей с особой охотой отвечал на замечания своего господина, выражавшие его глубокое удовлетворение. Самвел подходил к некоторым из коней, гладил их по голове. Это особенно радовало конюшева. Так радуется заботливая мать, когда в ее присутствии ласкают ее красивых, бойких детей. «Завен, пора уже начать выезжать лошадей», — сказал Самвел. «Возможно, они скоро понадобятся». «Понимаю, мой терр», — ответил главный конюшей. На его обросшем лице появилась добродушная улыбка. «Старый князь возвращается, и вы, вероятно, собираетесь его встречать?» «Да, и с большим отрядом». «Я знал об этом, и потому как раз сегодняшнего дня велел начать выезжать лошадей. Отныне ежедневно будут выводить коней на несколько часов». Выйдя из конюшни... Самвел увидел своего оседланного коня, сел на него и пустился в путь. Охота На своем красивом гнедом коне с колчаном за спиной, луком на плече и длинной пикой в руках Самвел ехал по той дороге, которая вела от замка в Вагакан к Аштишатскому монастырю. Резвый конь играл, подскакивал, грыз у дела, и губы его довольно быстро покрылись белой пеной. Но вскоре он затих, как будто угадав, что хозяину не до веселья. Прежде, когда ему случалось вместе с хозяином отправляться на охоту, он слышал от него много ласковых, бодрящих слов. Но сегодня тот почему-то молчал. Вот это-то и опечалило умное животное. В убранстве коня не было недостатка в украшениях, недостатка, который мог бы его опечалить. Голова его была украшена розовыми хохолками, перехваченными серебряными застежками, похожими на колокольчики. На шее висел также серебряный ошейник, маленькие бубенчики которого при всяком движении головы приятно позвякивали. На груди красовалась шлея с нанизанным на ней разноцветным бисером, И треугольным талисманом. Он охранял коня от дурного глаза и от несчастного случая. Седло было обито барсовой шкурой, стремена и луки из серебра. Две одномастных борзых с дорогими ошейниками бежали впереди всадника. За князем ехали двое оруженосцев, у каждого из них на руке было по соколу. Оруженосцев также удивляло молчание князя. Занятый своими думами, он погонял коня, не обращая внимания на окружающее и не интересуясь разнообразной дичью, которая то и дело попадалась им на пути. Дорога тянулась через ущелье, по обе стороны его высились горы, покрытые густым лесом. Яркие лучи солнца не проникали через листву деревьев, ветви которых переплетаясь друг с другом через дорогу, образовали живой зеленый свод. Иногда ущелье раступалось, и тогда взором охотников открывались зеленые бархатистые луга, усеянные пестрыми цветами. Как сладостно было раннее щебетание птиц! Как сладостен был нежный шелест листьев! Но еще приятнее было журчание горной реки, быстро сбегавший между берегами, поросшими кустарником. От всего веяло радостью, все дышало жизнью и весельем, только сердце Самвела было полно горечи. Чем больше он думал о злых последствиях предстоявших бедствий, тем значительнее они ему казались. «Кто знает», — думал он, — «быть может, скоро наступит день, когда покой этих прекрасных лесов будет нарушен бескрайним смятением. Взамен благоухания этих красивых цветов повеет смертью, и зеленые долины обогрятся братской кровью. Казалось, и звери понимали, что Самвел для них сегодня не опасен. Они смело, без боязни пробегали мимо него. «Вот чуткая газель!» Выскочила с быстротой молнии из приречных кустов, пересекла дорогу, скрылась за деревьями, в несколько прыжков очутилась на покрытой мхом скале и оттуда насмешливо поглядывала на князя. Борзые, заметив ее дерзость, вопросительно посмотрели на князя, но, не получив поощрения огорченные, продолжали свой легкий бег. Вот шумливая стая куропаток, быстрокрылых птиц, нарушила тишину. Она пронеслась близко, как сизая туча, и исчезла за соседними скалами. Соколы, спокойно сидевшие на руках руженосцев, увидев этих красноклювых и краснолапых осмелевших птиц, взмахнули широкими острыми крыльями и, готовые к преследованию, гневно рванулись. Но шелковые шнурки на ногах заставили их опуститься. Солнце поднялось уже высоко, по лесу разливалась приятная теплота — Деревья, омытые накануне проливным дождем, ярко блестели чудесным нарядом своих листьев. Трава посвежела, еще больше отрос зеленый мох и мягким ковром покрывал обнаженные скалы. Местные крестьянки обычно бывали очень недовольны лесным дождем. Он смывал с листьев выделявшийся из них сахарный сок, эту манну небесную, Но на этот раз крестьяне успели заранее собрать сахар. Тут и там среди деревьев мелькали маленькие шалаши, сплетенные из свежих ветвей. Из шалашей подымался дымок и облачками медленно рассеивался в воздухе. Девушки-поселянки в красных рубашках, невесты в красных накидках весело сновали, как бабочки вокруг огня. На костре кипел большой котел, наполненный сахаристыми листьями. Когда сахар растворялся, листья выбрасывали, вода закипала, делаясь густой. Таким способом приготовляли растительный мед, или иначе руб. Наиболее нежные листья, на которых слой сахара был гуще, отбирались. Их накладывали друг на друга и прессовали. Таким способом приготовлялось душистое и вкусное лакомство, называемое Гаспен. Эти дары природы являлись для крестьян приятной пищей, особенно зимой, в постные дни. Самвел проехал мимо одного из шалашей. К нему подбежала девочка-подросток. Если бы лесные нимфы оделись, как она, в красной рубашке, обвязались, как она, поясами с радужными цветами,